37. «Где-то в Амстердаме». Из-за дурацкого звонка Дженнифер, он теперь не мог уснуть. Тревожная мысль, что они снова открыли на него сезон охоты, приводила в бешенство. Эти мелочные, родители общественного блага никак не уймутся. Запахнув шелковый халат, он перебрался из спальни в офис. Он жил здесь неприметно. Видя бизнес в зонах свободной торговли, на одноразовых телефонах, подпольных сетях и теневом интернете, этот офис, как и все остальные, был временным. А жаль, Амстердам ему понравился. Его мутные каналы наводили на мысль о подземном мире. Он тяжело опустился в офисное кресло и включил лампу. Бакелитовый абажур, который отбрасывал идеальный круг на письменный стол в стиле Бидермайер из орехового дерева с латунной фурнитурой, когда-то принадлежавшей семье Ротшильдов. Куда бы он ни переезжал, он всегда брал с собой несколько любимых вещей. С этой мыслью он внимательно посмотрел на картину Франца Марка. Несколько абстрактных лошадей, написанных сочными голубыми красками. Картина была изъята из немецкого музея в 30-х годах прошлого века и больше туда не вернулась. У него она, пожалуй, не задержится, уйдет к какому-нибудь коллекционеру. Почти вся обстановка комнаты состояла из временных предметов. В их числе был черный полированный столик, прекрасный образец немецкого «Шинуазри», вывезенный из отеля «Де Талеран во время французской оккупации, предмет, который он продаст или просто оставит здесь, при переезде». Примечание. Шинуазри. Стиль, имитирующий восточную отделку. Конец примечания. Человек ведь всегда жертвует ценными предметами. Когда на карту поставлено выживание, история тому свидетель, хотя в его случае он отказывался от них по собственному выбору. На столе завибрировал телефон. Один из его информаторов извинился за поздний звонок, но речь шла о важной картине, за которой уже некоторое время охотятся Интерпол и полиция нескольких... «Государств сразу». Картина уже была бы у него, если бы тот неумелый детектив не провалил простую работу, опоздав в антикварный магазин после нескольких месяцев поисков, за которые ему было заплачено. «Скоро это будет у вас», — сказал информатор. «Было бы неплохо», — ответил он и закончил разговор. «Если все получится, эта картина, наверное, самая ценная из всех, что проходили через его руки». Повисит на его стене несколько дней, а потом он и ее продаст. Незаменимых вещей нет. Вот та девчушка, которая его разбудила, думает, что у нее на него что-то есть. Неужели она не понимает, что он может избавиться от нее одним щелчком? Он еще раз посмотрел на картину Франца Марка. Картины и эскизы были осязаемыми объектами, единственным стоящим искусством, в отличие от этих глупых, Нематериальных искусств, музыки, танцев и театра. Бесполезных, поскольку там нечего продать, кроме билета. Все еще не в состоянии успокоиться, он взял одноразовый шприц. Досадно, что приходится пользоваться веществом с консервантом. Ему было неприятно вводить в организм химикат, хотя поставщик уверял, что это необходимо, чтобы морфин не разлагался. Он нашел вену на икре. Для инъекции рекомендуется каждый раз использовать новое место и ввел иглу под кожу, затем снова лег в постель. Тревога рассеялась, как облака от ветра. Нет причин беспокоиться, ничто не помешает ему продолжать заниматься своим делом, тем же, каким занимались его отец и дед».